глаш шестая Что если магия это не то, что выбираешь ты, что если она выбирает тебя? Мерлин Амулеты смолчали, не предупредив о вторжении чужака, но сила в них сохранилась. Я чувствовала вибрацию нетронутой защиты и видела то, что видела: вещи не на своих местах. Три года просидев дома, я привыкла отмечать мелочи. Да и наведение порядка стало частью моей жизни и способом убить время. Поменять вещи местами, посмотреть, что где находится, опять переставить, снова изучить обстановку, до да пыли существующее вытереть. Я занималась этим часами, чтобы побороть хандру и настроиться на работу с самолетами и элизапесями. И сейчас видела В комнате до меня кто-то был. И это не ангел с уборкой. А впрочем, кто кроме неё знал, что я в подвале? Никогда мы разговаривали, не спускаясь вниз, я никого не видела. Да рядом с ней воздух другой не ощущался, как и сейчас в комнате. Но и я не всё чуила, только враждебное, агрессивное нападающее Да, может быть. Я на автомате расправила смятое покрывало, сдвинула на край стола ноутбук, распрямила загнутый уголок ковра и заглянула в шкаф, отмечая приоткрытый кем-то чемодан. Задумчиво потёрла щеку и достала из кармана джинсов подкову. Не тебя ли хотели забрать, подруга? Неизвестный не тронул ни деньги, ни документы. Если не считать криво сложенных в стопку дел ведьм, не амулеты, поискал и ушёл ни солонох хлебавшись. С упорфу руку под подушку я достала амулет красный изячок бархата, обереговый вышивка золотом. И включив настольную лампу, поднесла лоскут к свету. Невозможно обойти ведьмовскую защиту, не наследив начальные и финальные узелки вышивки потемнели словно подпалённые гость указывал оберег не представлял опасности не убивает приходил и ничего не забрал и ничего лишнего не оставил не уж-то корифей позади тихо мигнула руна обернувшись я невольно вздрогнула кошка отмылась от крови и выглядела как обычно А вот её хозяйка, тенью замершей рядом с питомицей, смотрелась жутко: окровавленные губы, тёмные потёки на подбородке, лихорадочно горящие глаза, скрученные пальцы, мнущие подол платья. "Вы хоть понимаете, в кого превратитесь, если переберёте чужие силы?" спросила я тихо. В безумную, мстиащую нежить, в хуфию. "Да," Си плата звалась Карина. Вздохнула, тряхнула головой и посмотрела решительно. Не вы, не начальство. Возьми руну, обещай, корми. Она защитит. Забери потом. Обещаешь? Конечно, кивнула я, не колеблясь. Но почему тебя она не спасла? Руна оправдываясь, обиженно мяукнула. Кэсик опустилась на колени и погладила питомницу. Не успела. Отражение. Ведьма посмотрела на меня снизу вверх. Там, правда, то чего нет. Смотри, увидишь, кто был в подвале. Я тоже села на ковёр. Кого вы убили? Не знаю. Нечисть. Неизвестная. В ее сухом, на треснутом голосе послышалась досада. — Меня такая же. Тогда сил не хватило. Не знали. Теперь есть. Меня поток питает. И призраки. Я руну. — А что это за артефакт? Я показала на подкову. — Для чего? — Похож на ключ. Нашли случайно. И все. Опустив голову, Карина помолчала, рассеянно гладя кошку, а потом снова посмотрела в упор. Прикрою, разбужу, подскажу, спасу. Надо, что тебе мешает? Почему не дралась? Я закатала правый рукав свитера, предъявляя шрам, и объяснила: "Уголь прижжён. Я преступница, отбывающая наказание в Казани. Мертвая ведьма сверкнула глазами и повторила. — Прикрою, разберись, доложи и корми руну. И встала. — Рядом буду, сил мало говорить. До встречи. И скрылась в шкафу. Мы с кошкой переглянулись, и я пошла за паштетом. А потом, оставив номер под присмотром руны, сходила в душ. Закинула в стирку грязные вещи, вернулась к себе и посмотрела на часы. Почти 12 ночи. Подвальная добыча по-прежнему лежала на полу. Кошка быстро съела ужин и заснула в кресле, а из-за дверцы шкафа виднелось едва заметное мерцание. Карина теперь как бомба замедленного действия, механизм заведён и настроен на врага. Но может, так рванут и своих не пощадит? Одевшись и высушив феном волосы, я перекусила и зарылась в чемодан. Есть у меня с собой одно замечательнейшее средство. Как гласит народная мудрость: "Доверяй, но проверяй". Действует зелье, правда, не на всех, но если подействует, то так подействует. Собрав мусор и огрувшись, перед уходом я снова посмотрела на руну. Да, лучшего стража для подковки, пожалуй, не сыщешь. Она берегла её 3 года, подпустив к тенику только меня, и сохранить теперь. Не уходи, пока я не вернусь, предупредила кошку, переживая за добытое в подвале. Руна и ухом не повела. Оставив включённой лампу, я заперла дверь и спустилась вниз вернуть ключ от подвала. Анжела, разумеется, не спала. Надев наушники, она обалдела с ноутбуком и не сразу обратила на меня внимание. И вскогда я помахала рукой перед её лицом, девчонка сняла наушники и улыбнулась, принимая ключ. Не понравилось даже. Став я отодвинув нот, она пошла к комоду. Чаю хотите? А я воспользовалась моментом и капнула в её чай зелье. Две капли за глаза. Ну почему же, там атмосферно. Я села за стол. Хочу Анжела принесла кружку, плеснула туда кипятка, киноа чайный пакетик и пододвинула ко мне корзинку с пряниками. Мне стало не по себе. В общем-то неплохая девочка, доброжелательная, общительная, и ничто не выдаёт в ней нечестий ни повадки, ни Сел за стол и глотнул чаю. Она сморщилась, зажала рот ладонью, выпячила глаза. Попалась. Тьфу, блин, что это? Просепела Анжела и поискала взглядом воду. Я любезно подвинула к ней свою кружку. "Пей". Девчонка выпила чай залпом и даже не поморщилась. Крутой кипяток, что обычная вода. Это ангел Петрушка. Я придвинула свой стул к столу, перекрывая путь к побегу. Её категорически не переносят 95% нечести. А вот для людей это зелье безвкусно. — Да, я действительно немного ведьма, истинная. Ее затравленный взгляд заметался по комнате. Напружинившись и ощетинившись, она, кажется, готова была, свернув стол, через меня перескочить и драпануть. — Не глупи, — посоветовала я. — Давай поговорим. — Вы же доложите! Анжела сжалась в комок и закусила губу. — Докладывает по-разному. Я устроилась удобнее и вытянула ноги. Иногда обвиняя, иногда предлагая: у тебя нет патента и права жить в этом городе, да? Таких, как ты знаешь, сколько. У кого-то нет желания встраиваться в человеческое общество и работать, платить ведь вам за патент, проходить постоянные проверки на совместимость с людьми. Кто-то не любит находиться на одном месте, а патент предполагает оседлость. А кто-то запрещён. Кто ты? Белка призналась на тихо: "Я не запрещена. Вот". Дрожащими руками она отвернула ворот свитера и показала монетку на шнуре, тускло-медную с почерневшими краями. Закончился срок годности. "Я и правда из Краснодара. Маму не помню, папу убили. Нечесть чужая территории. Но вы же знаете, как у нас строго. Шаг влево и всё". Пауки не слушают оправданий. Я сбежала. Еле успела, — рассказывала Анжела сбивчиво. Я ведь несовершеннолетняя, а тут раньше жила моя бабушка, родная. Теперь ее уже нет. Я здесь хочу остаться. Бабуля меня приютила, поверила. Я работаю, и мне нравится, и бабулю люблю. Это не я от нее питалась, честно. Можно остаться? — попросила очень тихо. Я задумчиво нахмурилась, глядя перед собой. Белки нечисть мелкая, неопасная. Вряд ли она пила силы из бабушки. Вряд ли она вообще умеет пользоваться тем, чем владеет маленькая ещё. Только удирать быстро да следы заметать подинула училась. Правда, как несовершеннолетней ей полагается быть на поводке. Так называется силовая привязка к старшему в семье. Кто сможет контролировать? Но в порядке исключения можно и человеку привязать. Потом. Если человек будет в курсе и не против. Пару часов назад в подвале меня пытались убить. Я посмотрела на неё в упор. "Чем объяснишь?" Она снова огляделась за травлена, а потом подвинула к себе ноутбук и быстро-быстро застучала по клавиатуре, набирая текст. А после я прочитал Здесь есть кто-то из высших, и в городе, и в гостинице. Не чую кто, но это от них здесь такой холод. Ледяной ветер по комнатам — это не погода. Они все знают, мне страшно. И уйти ей некуда, — читалась в ее огромных глазах. Я откинулась на спинку стула. Значит, высшие. Нечисть не умеет лгать, прописная истина, проверенная временем. Она может выкручиваться и заворачиваться, уходить от ответов и не договаривать, но на прямой вопрос ты нечесть всегда честно ответит да или промолчит. Что с родней признанию? Чайю робко посмотрела Анжела. Я молча отодвинусь от стола, давай ей выйти. Пока она возилась с чайником, кружками и водой, тщательно отмывая свою чашку от исенции, я снова и снова перечитываю её заметку. Она не поняла, за чьей маской прячется нечисть, но поняла что высшее. сумела определить уровень силы или просто интуиции. И в гостинице, и в городе похоже здесь гнездо. Заметить ли отряд потерю бойца? Конечно. Чем мне это грозит? Не знаю, но мне тоже страшно. Но пущей странной нечисти пугает неизвестность. Кто, где, когда, зачем? Вопросы в пустоте. Вы сказали, зелье действует почти на всю нечисть, вспомнила Анжела, садясь на своё место. А на кого не? На высших, вроде бесов, ответил я Расимину. К сожалению. Как ты поняла? Она поозиралась и снова напечатала. Приказать пытались. Высшие, старшие, над всеми мелкими имеют власть. Подчинить могут, на себя работать заставить. Но я несовершеннолетняя, и пока не исполнится лет тридцать, пока я не достигну нужного уровня силы, приказывать может только родня, через кровь, от других — защита. Силы нет, и им не за что зацепиться, нечего использовать. Я кивнула, все верно. Только мне-то от этого не легче. Ты знала, что от бабули питается? Конечно, и девчонка застенчиво улыбнулась, потом и рассказывала, намекала: "Надеюсь на вас. Спасибо. Я и правда люблю бабулю. Спасла на меня". Ангел, ты понимаешь, что происходит в городе? Что он скрывает? Смерть. Она зябко передёрнулась. Много смерти, её я чую. С туманом больше, без тумана меньше. И больше ничего. И виновата вздохнула. Извините, мало с меня толку, проблемы только. Разберемся. Я допила чай и встала. Узнаешь что-нибудь, не молчи. За помощью сотрудничества с меня патенты от круга. Доброй ночи. Доброй. Она кивнула с облегчением. Я поднималась наверх в настроении мрачного тяжелым да мелкую нечисть при подозрениях выявить просто а вот крупную высшую они не ведутся на петрушку потому что могут покидать своё тело и подселяться второй души к человеку приглушая силу одержимого тоже можно распознать но лишь в первые дни после подселения пока души спорят кто главнее пока нечисть учит чужие привычки а потом не каждый заклинатель знает одержимого если не будет наготовы И снова вспомнилась Карина с убийцей-наблюдателем. К медвежьей высшей нечисть подселиться не может. Стихийная сила в нашей крови создаёт иммунитет против одержимости. А вот к магам-мужчинам, за исключением заклинателей, те же бесы подселялись, особенно если колдуны, что редкость, пренебрегали защитными амулетами. И да, из современных видов только бесы владели способностью к подселению. А он их опознали бы мои артефакты. Наверняка опознала бы белка. Так кто же здесь все-таки воду мотит? Вернувшись в номер и не заметив следов незваных гостей, я долго бродила из угла в угол, вспоминая подвальное происшествие, повторяя про себя разговор с Анжелой и понимая, что не усну. Несмотря на силу руны и внезапное заступничество Карины, мне страшно здесь засыпать. Боюсь проснуться замерзая, боюсь не проснуться замёрзнув, боюсь даже ледяных сквозняков гуляющих по полу уже боюсь. Настоящая ведьма я ничего не боялась, но теперь, остановившись, я посмотрела в окно, и в тёмном стекле вместо своего расплывчатого отражения Увидела чёткое лицо Рудемента. Он всегда появлялся, когда я двоилась. Когда одна, новая часть меня требовала всё бросить и сбежать, пока цела, а вторая, опытная боевая ведьма твердила: "Не смей отставить страхи вперёд на баррикады, а раз боевой ведьмой я была гораздо дольше, чем трусливым человеком, да и третьего не дано". Решительно зашторила фокна и включив верхний свет, Я привычно сходила за горячим чаем, заодно забрав из машинки постиранную одежду, смешала в кружке коктейль из успокоительного и тонизирующего, выпила и села на ковер разбирать подвальную добычу. Окровавленный лед в платке не таял, и я убрала его в шкаф. Лабораторные опыты лучше проводить не в помещении, а на улице. Балконов здесь нет нигде, в подвал я больше не ногой, а вонять будет. Завтра вечером схожу к реке и проверю. Что же мне попался за зверь? Свергить сбегать сейчас, ну поздно, и стоит рисковать. Так, две потрёпанные книги без обложек: "Повести Гоголя" и "Русские народные сказки". Пожелтевшие и пыльные страницы, заляпанные пролитым чаем, усеяны отметками внимательного чтения. Подчёркнутые предложения, галочки на помятых полях. Я посмотрела, обе чихнула и отложила в сторону и взялась разбирать три пиццы. Оказалось, это грязные полотенца, видимо, приготовленные для уборки, да забытые. Раз резонировали, значит, в них была завернута подкова. Оставалась случайная ножка стола. Едва я за нее взялась, прежде протерев носовым платком, как Руна подняла голову, навострила уши и шумно принюхлась. Я повертела ножку, рассматривая. Массивная, резная, полая. Нежный деревянный завиток открутился с тихим скрипом, выпуская из пыльных деревянных недр тугой свиток. Додумались же. Пустой лист пожелтевшей бумаги не удивил. Стародавние ведьмы часто закрывали текст от непосвященных. Припомнив слова заклятия просьбы, я вернулась за стол, где еще лежали неубранными инструменты достала иглу, проколола казательный палец и неуклюже расписалась на пустом листе шевча нужные слова: "обещаю никому не показывать и не рассказывать". И артефакт стародавних едва я договорила, явил карту. Вернее, даже не карту, схему набросок. Перекрёсток, отдельно стоящие дома, ёлки, не то лес, не то парк. Прищурившись, Я мысленно сравнила схему с картой города, но не нашла ничего похожего. Здесь не было ни одного порядочного перекрёстка, лишь плотно подогнанные друг к другу зигзаги и параллели узких улиц, связанные между собой тропками. Единственное, что напоминало перекрёсток, это река и мост. Явстно прозвучало со стороны окна. Я подняла голову, В межшторном проеме тускло отсвечивало стекло, а в нем остроносые туфли рудимента. Поколебавшись, я привстала и отдернула одну штору. Он никогда не притворялся моим отражением и отличался своеволием поз и жестов. И если и копировал меня, то явно издеваясь. Сейчас же он сидел на подоконнике отражений, вытянув одну ногу, а вторую согнув колени. Брюки со стрелками, белая рубашка с расстегнутым воротом. Пижонистый пиджак, четкий до нельзя. — Река и мост, — повторил рудимент, — и четыре ближайших к ним дома квадратом. — На дверь виной мир намекаешь? Я снова села за стул и присмотрелась к свитку. — Нет домов тут больше, четыре квадратом. И еще четыре квадратом, включающим в себя первый квадрат с участком реки и мостом. — И еще четыре. Я задумчиво закусила губу. Получились две длинные диагональные линии, каждая из шести домов, цепляющихся друг за друга углами. А пересекались линии ровно в центре, на мосту, словно там тринадцатое здание. Снова подолгого с рудимент. Видишь, туда так и просится еще один дом, которого нет. Но, вероятно, когда-то он был. Или его смыла река, или поглотила пространство. Оно многослойное и похоже на многоквартирный дом. Ты знаешь свою жилплощадь, ориентируешься в ней, а в другие квартиры доступа нет, они заперты на ключ и закрыты стенами. Да, ты знаешь, что за этими стенами есть и другие, похожие на твои комнаты, и все за всем. Но я могла видеть и ходить сквозь стены, беседовать с соседями раньше. Отражение, подруга, напомнила мое безумие. Помни, что сказала Карина. Отражающие поверхности имеют свойство отображать не только очертания предметов, но и их магию. И усваивай это. И чем качественнее поверхность, тем больше сил она впитывает. На первом месте, конечно, зеркала, а потом окна, стёкла. Я внимательно присмотрелась к своему собеседнику. Ни капли обычной издевки, ни грамма и хитства. Зачем ты здесь? И кто тебя подменил? Я сам. Радимент улыбнулся, странно, сухо, неумело. Я ведь часть тебя. Мне не с руки мешать. И всегда помогал, только ты думала иначе, не понимала. И я сменил тактику. Стараюсь сменить. И не бы ее тоже сменить. Обрадоваться и пойти на новый дружелюбный контакт. А я нервно напряглась. Он никогда не был таким разговорчивым и никогда не пытался под меня подстроиться, чтобы поговорить по-человечески. Только извилоно усмехался и, и хвотал его на минуту другую. Значит, здесь не один поток. Я резко встала, не только с некротической силой, но и я не не обращай же внимания. Парень вдруг оказался сидящим к краю стола и почудился рельефным объёмным. Сыплется мелкий снег, замечаешь крошечные снежинки на шапке или воротнике. Я сглотнула. Откуда? Я всё думал, как указать, и вот он сдвинул в сторону папки чуть-чуть, на миллиметры. Но сдвинул. И посмотрел на меня серьёзно. Здесь нет пространственно-временного потока, но есть обстановка, предметы, пропитанные силой твоей и отражения. Ведьмы, владеющие сферой воздуха, иногда видели в отражающих поверхностях, будь то зеркала, окна или вода, будущее, то, что вскоре принесёт ветер. А я только прошлое любой давности прежнее пространство и другие времена. Уголь не восстановишь. Бродимен заметил, как заблестели мои глаза, и поспешил обломать. И к себе прежней не вернёшься. Но я набираю сил, и ты тоже. Скрывать пространственные слои, как прежде, не сможешь. Но вот читать их знаки вполне. Да, отражения меня снова потянули на улицу и я с трудом заставила себя остаться в гостинице. Ночь не то время, чтобы бродить по городу, скрывающему неизвестную нечисть. А кроме нее... То, чего нет, подруга, напомнила мое безумие и пододвинула ко мне схему города. Так ведь сказала Карина? Да, дом, которого нет. А судя по тому, как набрался рудимент, здесь может быть целый город, которого нет. «Квартал, точно. Минимум двенадцать домов в центре — это крупные артефакты, излучающие пространственно-временную силу, скрывающие от глаз простых смертных древнюю магию и...» И меня снова потянуло на улицу. Вскочив, я прошлась по комнате, с трудом унимая нездоровый энтузиазм и болезненное любопытство. «Что ты знаешь о таких спрятанных городах? поинтересовался рудимент. Я удивленно обернулась, и он пояснил. — Мне всего-то три года. Думаешь, у меня есть доступ к твоим знаниям? Увы, только твои сиюминутные мысли, разрушительные чувства вины и перманентные желания сдохнуть. И ухмыльнулся знакомо. — И мы нашли, наконец, способ, не так ли? И, точно оправдываясь и извиняясь, добавил. — Но я замечаю то, на что ты не обращаешь внимания. И теперь у меня есть силы чаще смотреть по сторонам, анализировать и подсказывать. Хмыкнув, я налила в кружку воды и включила кипятильник. Анализирует он, видите ли. А чем это мне грозит, если грозит? Не перерастёт ли рудимент, то есть зачаточная сущность во что-нибудь крупное, оформленное и неприятное? Вряд ли, возразило моё безумие. Путь у тебя уголь перерос бы на постоянном-то питании, а на артефактах это же придорожный фастфуд. Погрызть, перехватить, забить чувство голода. И никакой пользы. Трачу больше, чем получаю. Что, подруга, страшна?» И расплылся в неприятные улыбки. «Страшно потеряться». «А сам как думаешь?» — огрызнулась я. «Людям свойственно пугаться самих себя». Роземинт вернулся на подоконник и опять стал отражением. Они боятся заблудиться в себе, поэтому придумывает одну простенькую, предсказуемую личность и цепляется за неё, отгораживаясь от необъятной вселенной. Могли бы жить в огромном, полном сюрпризов и чудес замке, а забиваться в тесный, зато понятный чулан. Я это то, что ты не замечал в себе. На что не обращала внимания и только то. И мы ещё поговорим потом. И на этом знак значительной ночи унесся, вернув мне привычное отражение и оставив в нервном напряжённом одиночестве. Выключив кипятильник и вооружившись кружкой с чаем, я опять походила по номеру, согрелась и успокаиваясь рассеянно поправила ступку из папок. Убрала в ящик инструменты, подвигла туда-сюда ноутбук и поняла, что отчаянно хочу слышать голос родной, знакомый, надкин или хотя бы верховный я давно смирилась с одиночеством но сейчас оно не укрывало от мира, огрызлой и терзало беспокойным страхом но беспокой и избеременную нечисть или занятую ведьму без особых причин себе дороже тихо мяукнула руна Спрыгнув с кресла, кошка мягко потерлась боком о мои ноги и впервые пошла на руки. Обняв урчащее тельце, я снова смотрела в своё отражение в оконном стекле. Вся правда там заметила Карина. И я теперь блёклая тень себя прежней, расплывчатая и нечёткая, размытая, невнятная личность. Светлая некогда душа, подавленная и изъеденная окружающей тьмой, Избедвенная и потерь, Дрожащая, едва заметная, А рядом огромные белые глаза кошки, Немигающие, мерцающие тусклым серебром. Да, мы все не те, кем кажемся, А правда, вот она в отражениях, То, чего я не замечала. Руна укусила, не больно, но неожиданно, Цапнула за руку, не то требуя свободы, Не то все же отвлекаясь. Я наклонилась, опуская кошку на ковер, и сердито тряхнула головой, отгоняя депрессивные мысли. Рудимент в чем-то прав. Мы плохо себя знаем и боимся подсознательного, темного, загнанного подальше и поглубже другого «я», которое иногда, пользуясь твоей магией и слабостью, кристаллизуется в нечто. Но по поводу чуланов я бы поспорила. Личность — это не чулан в замке, это дом для души. Сегодня один, а завтра другой. Будучи пространственно-временной ведьмой, я давно убедилась в том, что мир всего лишь иллюзия. И сегодня ты видишь один слой реальности, а завтра другой. А зависит, видима это такой банальной вещи, как самочувствие, физическое и психологическое. Счастливый и здоровый человек не хочет видеть страдающих и больных и не видит. Слои его реальности даже серый и дождливый Наполнен теплом, солнцем и светом, где нет места гримыкам. И наоборот. В конечном счете реальность зависит от того, с какой ноги ты встал и смог ли встать. Иллюзия и личность иллюзия. Ты можешь годами строить себя и наблюдать, изучая, подбирая, тренируя нужные качества согласно общественным требованиям или собственному эгоизму. А потом случается внешний катаклизм и внутренний коллапс. И ты находишь новые ценности и убеждения которые сберегут от желания спрыгнуть с моста и станут якорями. И меняешь общительную душку на нелюдимую недотрогу. Уходишь из разрушенного дома в целый или строишь в изуродованной катастрофе местности то, что получается, опираясь на известную теперь сейсмоопасность. Меняешь одну иллюзию на другую и держишься за нее, пока есть необходимость, пока не можешь встать и увидеть иную реалисть и себя в ней иным. Есть три вещи, которые умирают быстро, не оставляя после себя ничего, кроме разочарования: надежды, мечты и личности. Три самые нужные и самые страшные иллюзии реальности. Ронов, вернувшись клубком, заразительно сопел в кресле, а я всё ходила из угла в угол, устав от собственного общества и дурацких мыслей полные желания или удрать прочь на дело и люснуть но засыпать было страшно уходить некуда от себя как известно не убежать меня и страны города гостиницы зеркала тёмные стёклы или воду отражение всегда будет поблизости только обернись и сразу вспомнишь и помятавшись в бесделье я смирилась с неизбежным с разговором и с памятью до утра, коли не заснуть Достав инструмент, я включила ноутбук, запустила в проигрывателе классику и до рассвета, работая над артефактом, вспоминала, говорила, примерялась. Прощала себе самую главную свою оплошность невнимательность. "Когда нет мира в душе, нет и лада в делах", говорила Натка. "А лад мне очень нужен. Я не выбирала прошлое, потерю матери, жизнь с ней честь, ведьмин путь" и пространственно-временную силу сблизившую меня с верховной так, что и без я беззублей оказалась здесь в пределе. И, конечно, я не выбирала преступления и наказания. Всё это однажды случилось и выбрало меня. Но не уж-то я не смогу теперь с таким-то опытом выбрать будущее. Чёрт возьми! И с исколеченным углем я остаюсь ведьмой, понимающей пространство и время. Просто раньше я понимала их по делу, по заказам других. А теперь поработаю на себя. А утро принесло неприятный сюрприз. Продолжение домашних посиделок. Ужасно хотелось напиться кофе и проверить дома отнычные на карте стародавних. Но вместо этого я, зевая, закончила работу над заговорённой шкатулкой, спрятала туда все ценные артефакты и заперла на ключ убралась во эти рефинструменты и стол, перекусила крекерами с чаем и надолго застряла у окна. Кошка, проснувшись, перебралась на стол, обнюхала вниматель шкатулку и отвилась вокруг неё неподкупным стражем. Я улыбнулась. Поняла меня бесснов. Явна работа Карины. Так я понимала свою семейную нечисть благодаря магическим связям, установленным главой семьи. И так теперь я немного понимала руну, а она меня. Мертвая ведьма ухитрилась провести между нами подобие связей. Булькала вода в кружке, уютно урчала кошка. Скрипели половицы в коридоре, рассказывая о просыпающихся гостях города. А он захлебывался в круговерте снега. За окном вышивала буря, тяжело топала по крыше, выламывала водосточные трубы. Скребла по стеклу и холодно дышала в окна, проникая в щели сквозняками, сжимая необиятный мир до размеров крошечного номера на задворках сибирской глуши. Им пыла в этой непогоде что-то неприятное и нехорошее, для чего-то знакомое, точно я сталкивалась с подобным. Но где? Когда?